Она сняла перстень с пальца и передала его мне. Но я ответил ей, что не удоволствуюсь одним камнем, а требую ещё возвращения тысячи червонцев, украденных у меня в меблированных комнатах. Ах, синьор, отнеслась она ко мне. Что касается ваших дукатов, то не требуйте их у меня. Этот злодей Рафаэль, которого я с тех пор не видала, увёз их с собой в ту же ночь. Не-не, крошка, вмешался тут Фабрицио. Вы думаете, выпутаться из этого делца, сказав, что не получили своей доли пирога? Не, так дёшево вы не отделаетесь. Достаточно того, что вы соучастница дона Рафаэля, чтоб потребовать у вас отчёта относительно вашего прошлого. Должно быть, у вас на совести найдётся порядочно всяких грешков. Пожалуйте ко со мной в тюрьму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 Я готов примириться с потерей всего остального. Мне не хотелось бы, чтоб пострадала эта бедная женщина. Ибо я не жажда смерти грешника. Постыдитесь, синьор, такого мягкосердия, возразил он. Из вас никогда не вышло бы хорошего полицейского. Однако, добавил он, я должен исполнить данные мне поручения. Мнистр жажёйше приказан на задержать этих инфант, ибо синьор Карихидор хочет наказать их в пример другим. Снезойдите, пожалуйста, к моей просьбе и поступитесь несколько вашим долгом ради подарка, который сделают вам эти дамы, сказал я. О, это другое дело, возразил Фабрицио. Вот что значит вовремя применить риторическую фигуру.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 Продолжение приключения с найденным перснем. Жил Блац бросает медицину и покидает Вальедулит. Выполнив таким образом затею Фабрицио, мы вышли от камина